Слова вторая. Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается или не желается вам это слышать. Почему я даже и насекомом не сумел сделаться? Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым, но даже этого не удостовался. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать... Это болезнь настоящая, полная болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину В четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и сверх того, имеющего сугубо и несчастье, обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. Города бывают умышленные и неумышленные. Совершенно было бы довольно, например, такого сознания, Которым живут все так называемые непосредственные люди и деятели. Бьюсь об заклад. Вы думаете, что я пишу все это из форсу? Чтобы поострить насчет деятелей, Да еще из форсу дурного то нагремлю саблей, Как мой офицер. Но, господа, кто же может своими же болезнями тщеславиться, Да ищими форсить. Впрочем, что ж я? Все это делают. болезнями ты и че славится, а я, пожалуй, больше всех. Не будем спорить. Моё возражение нелепо, но всё-таки я крепко убеждён, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание — болезнь. Я стою на том. Оставим и это на минуту. Скажите мне вот что. от чего так бывало, что как нарочно в те самые, да, в те же самые минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тонкости всего прекрасного и высокого, как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деяния, такие, которые, ну да, одним словом, которые хоть и, Все, пожалуй, делают, но которые, как нарочно, приходились у меня именно тогда, когда я наиболее осознавал, что их совсем бы не надо делать. Чем больше я осознавал о добрее и о всем этом прекрасном и высоком, тем глубже я и опускался в мою тину, и тем способнее был совершенно завязнуть в ней. Но главная черта была в том, что все это как будто не случайного не было, а как будто ему и следовало так быть, как будто это было мое самое нормальное состояние, отнюдь не болезнь и не порча, так что, наконец, у меня и охота прошла бороться с этой порчей. Кончилось с тем, что я чуть не поверил, а может, и в самом деле поверил, что это, пожалуй, и есть нормальное мое состояние, а сперва ата. — Вначале-то сколько я муки вытерпел в этой борьбе. Я не верил, чтобы так бывало с другими, и потому всю жизнь таил это про себя как секрет. Я стыдился, даже, может быть, и теперь стыжусь До того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подлинненькое наслаждение. Возвращаться бывало в иную петербургскую ночь к себе в угол и усиленно сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного опять-таки никак не воротишь и внутренно, тайно грызть, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась, наконец, в какую-то позорную, проклятую сладость. И, наконец, в решительное, серьезное наслаждение. Да, в наслаждение, в наслаждение я стою на том. Я потому и заговорил, что мне всё хочется, наверное, узнать, бывают ли у других такие наслаждения. Я вам объясню. Наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения. От того, что уж сам чувствуешь, что до последней стены дошел, что и скверно это, но что и нельзя тому иначе быть, что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаешь со другим человеком, что если б даже и оставалось еще время и вера, чтобы переделаться во что-нибудь другое, то, наверное, сам бы не захотел переделываться, а захотел бы, так и тут бы ничего не сделал, потому что на самом-то деле и переделываться-то может быть и не во что». А главное, и конец концов, что все это происходит по нормальным и основным законам усиленного сознания и по инерции, прямо вытекающей из этих законов, а следственно тут не только не переделаешься, да и просто ничего не поделаешь. Выходит, например, вследствие усиленного сознания прав, что подлец, как будто это подлецо утешения, Коль он сам ощущает, что он действительно подлец. Но довольно. Эх, нагородил-то. А что объяснил? Чем объясняется тут наслаждение? Но я объясню-с. Я откидыведу до конца. Я и перо затем руки взял. Я, например, ужасно самлюбив Я мнителем и обидчив, как горбун или карлик. Но, право, бывали со мною такие минуты что если б случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже и этому рад. Говорю серьезно. Наверное, я бы сумел отыскать и тут своего рода наслаждение. Разумеется, наслаждение — отчаяние, но в отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения». Особенно, когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения, а тут при да тут так и придавит сознание о том, в какую масть тебя растерли. Главное же, как не раскидывай, а все-таки выходишь я всегда, я первый во всем виноват, выхожу». И что всего обиднее без вины виноват. И, так сказать, по законам природы. Потому, во-первых, виноват, что я умнее всех, которые меня окружают. Я постоянно считал себя умнее всех, которые меня окружают. И иногда, поверите ли, даже этого совестился. По крайней мере, я всю жизнь смотрел как-то в сторону. И никогда не мог смотреть людям прямо в глаза. Потому, наконец, виноват что если бы было во мне великодушие, то было бы только мне же муки больше от сознания всей его бесполезности. Я ведь, наверное, ничего бы не сумел сделать из моего великодушия. Не простить, потому что обидчик, может, ударил меня по законам природы, а законов природы нельзя прощать. Не забыть, потому что хоть и законы природы все-таки обидно, наконец... Если б даже я захотел быть вовсе не великодушным, а напротив, пожелал бы отомстить обидчику, то я и отомстить ни в чем никому бы не смог, потому что, наверное, не решился бы что-нибудь сделать, даже б, если бы мог. От чего не решился бы? Об этом мне хочется сказать два слова особо.